«Прощай, бел свет, прощай!» Но в угасающем сознании вдруг встал ослепительный свет. Он хлынул мгновенной волной во все уголки тела. Филька выпростал из ледяного киселя и вытер о шапку грязные руки, вложил в рот четыре пальца и свистнул с такой силой, что у него зазвенело в ушах. «Шкорень, ты?» «Я... Ой, дружище, хватай! Держи крепче!» И Гришка Гнус спустил в яму свой шелковый кушак. Снег, хляби, ветер, грязь. Горничная Настя смеялась до слез, но сердце ее раздражалось. Все паркетные полы, вся мебель замазаны мерзостью, плевками, усыпаны битой посудой. Затопили две ванны. Всех обмыли. Над господами работали два конюха и кучер. Мистер Кук лежал в ванне с трубкой в зубах и бормотал. «Без рубашка ближе к телу». «Отстень лючий русский посравись!» И сплюнул через губу, уснул. Илья Сахатых лез со всеми в драку, он не позволял себя раздеть и на наотрез отказался мыться. Он на весь дом кричал, что его жена беременна, что она очень ревнива, а тут «Здрасте, пожалуйста!» лезет снимать с него исподняя какая-то, прости господи, Настя девка!» То есть «Я не Настя, я мужчина!» — внушал ему кучер. «Вот взгляните крепче. Можете мою бороду усмотреть?» «Не могу, эфиопская твоя морда! Не трошь меня, я с волком лягу!» Дьякон мылся в ванне самостоятельно, напивая псалом царя Давида. «О, мы ешь имя, и снега убелюся!» Он выстирал штаны, белье, развесил на веревке для просушки. Голым геркулесом он вступил в столовую Настя, бросив щетку, с визгом убежала. ферапон сдернул со стола залитую вином скатерть, закутался в нее и разлегся в кабинете на полу возле письменного хозяйского стола, сказав, «Манечка, не сомневайся, я здесь».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 Анфиса, пресекшимся голосом, прошептал Протасов. Да это прямо одна из блестящих фантазий грезы. Сам Рафаэль расцепенел бы перед ней. Такие женщины действительно могут свести с ума. Но в ней нет ничего демонического. Она вся свет, от нее святость какая-то идет. Ну, Жанна Дарк, что ли? Протасов говорил тихо, все еще не отрывал глаз от очаровавшего его лица. А вот это мой погибший брат.